«А платят в цирке хорошо?» «Да, хорошо», — отвечал инспектор. «Сережа, разгружайся», — требовал Гурской и интересовался. «А за что платят?» «За хорошую работу», — говорил инспектор Манежа. «Ах, еще и работать надо. Сережа, нагружайся». Так они все время разгружались и нагружались. В конце клоунады Любимов обессиленный, и ползком тащил на себе ящик. Публика хохотала. Нравилось мне в некоторых клоунадах необычное появление на манеже Сергея Любимова. Только объявит очередной номер программы, как вдруг во втором ряду портера кто-то начинает громко аплодировать. Это был сам Любимов. Публика смеялась. Буше снова начинал объявлять номер, а Любимов снова аплодировал. Тогда Буше подходил к нему и просил не мешать, пригласив, что его выведут из зала. — Вы поняли, что я вам сказал? — спрашивал Александр Борисович. В ответ Любимов вставал и, показывая на свои уши и рот, жестами объяснял, что он не слышит и не может говорить. «Вы что, глухонемой?» — спрашивал Буше. «Да!» — рявкал в ответ Любимов. Много лет спустя, снимаясь в фильме «Бриллиантовая рука», в эпизоде, когда испуганного Горбункова эту роль играл я, встречаясь в закауке человек страшного вида, мне вспомнился этот диалог Любимова с Буше — Старую, забытую клоунскую репризу я перенес на экран, и она снова выстрелила. Однажды Любимов и Гурской преподнесли мне урок, после которого я твердо усвоил для себя некоторые законы цирка, еще раз поняв разницу между сценой и манежем. В программе цирка они выступали с клоунадой «Полет на Луну». Клоунада рассчитана на трех человек, и, как правило, клоуны приглашали участвовать в ней коверного. Третьим партнером, Любимову и Гурскому, выходил карандаш. Сюжет клоунады простой. Белый клоун заставляет соревноваться двух рыжих в ловкости. Кто быстрее перелезет через высокую стремянку, держа в руках полное ведро воды, тот получит в награду торт. Номер смешной. Любимов и карандаш, с ведрами через стремянку, обливались с головы до ног. Торт выигрывал карандаш. С самого начала клоунады полет на Луну» Как только клоуны начинали лезть по ступенькам, в зале смеялись. В один из выходных дней, для участия в концерте в Центральном доме работников искусств, у цирка попросили несколько номеров программы. Байкалов уговорил любимого Гурского и Карандаша показать на сцене Седри клоунаду «Полет на Луну». «Вы там со своей водянкой уложите всех», — сказал Байкалов клоунам. «Мы с отцом присутствовали на этом выступлении. Более позорного провала я не видел» и получилось зрелище. Все, что в цирке, как говорят, принималось на ура, здесь шло почти при гробовой тишине. Клоунада оторвалась от родного манежа, и потому сразу поблекла, стала глупой, грубой и смысленной. Клоунов, обливающихся водой, зрители жалели. И артисты, не услышав привычного смеха, растерялись и сразу зажались. Антре, так блестяще проходившее на манеже, провалилась на сцене Дома работников искусств. Я понял, что клоунада со всеми ее буфонадными трюками, громкими репликами, грубоватыми шутками органично только цирку. Большой круглый зал, манеж, ковер диктуют свои законы. И публика артистам верит. Наверное, на сцене могут выступать клоуны, но со специальным репертуаром и с особой подачей трюков. Уже позже, выступая на шефских концертах в небольших залах, мы поняли, что на сцене двигаться, говорить, общаться с партнером нужно иначе. Все должно выглядеть сдержаннее, мягче, интимней. Когда мы уходили с того злополучного концерта, отец сказал, «Церковой клоун на сцене — это все равно, что русалка, вытащенная на берег из воды». Я часто заходил в гардеробную к любимому игурскому. Понимали они нас, молодых, всегда радушно, особенно любимых. Он рассказывал о старых классических антре, о клоунах, которых видел. Как-то разбирая свой ящик с реквизитом, он подарил мне большую никелированную английскую булавку. «Вот возьми, она мне не нужна, а тебе пригодится». Гурской же несколько с смотрел на нас и порой поучал. «Помните, мальчики, главное в цирке — это добиться хорошей ставки». Позднее, работая в коллективе известного артиста Валентина Филатова, я встретился с Сергеем Любимовым. Этого талантливого клоуна погубила страсть к вину, и он, к сожалению, рано сошел с манежа.